Глава двадцать третья Легкие тюлевые занавески тревожно заколыхались. На улице задул ветер. Ред, может закроем балкон? Миролюбиво спросил Алексей. Расквозит ведь? Не, дорогой, не надо. Сонным голосом откликнулась я. Душно. Если тебе холодно, возьми плед. Ой.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 «Не знаю, оно у балкона лежало». «У балкона? И как же оно туда попало? Лучше сразу признавайся, кабелюха проклятый». «Рита, ты о чем? Ведь мы спали с тобой в одной постели». «Так откуда белье?» Не унималась я. Наверху сверху упало, причепки у соседей слабые. Помнишь, какой был ветер? Вот ветром его и занесло.